Я не торопясь шел по Красной площади. Глаза мои сильно покраснели от нещадно бьющего в них солнца. Кожа на лице казалась стянутой маской. Причем жгло так, как будто на него вылили кипящее масло. Раньше такого со мной не было. Но приходилось терпеть, потому что тень, как назло, мне не попадалась. Да и нужно было всего лишь дойти до метро. А больница оказалась в Кремле. Это в ней лечили нашего бывшего президента Может, даже я в его палате лежал Наверное, все же не стоило там так буянить А вообще-то сами виноваты Нашли себе подопытного Да и к тому же я же их не покалечил, а просто вырубил Профессора легким действенным ударом в область паха Сергей Ивановича просто оглушил Самое неприятное было, когда мне пришлось отключить Лиду Она ворвалась в палату, едва услышала возню, и мне пришлось, слегка оглушив, связать ее одеялом, порванным на полоске. Я честно перед ней извинился, но получил столько оскорблений в свой адрес, что быстро ретировался, конфисковав у охранника, которого тоже пришлось оглушить, защитный костюм «Березка». И вот теперь я прогулочным шагом шел домой. Интересно. Там уже собрались соседи? — Ничего них это в моду вошло, меня отпивать.